Глава девятнадцатая. Дриады подошли к решению жилищного вопроса творчески. Просто вырастили все свои дома и получили живые деревянные здания с раскидистыми кронами над крышей. Одни стояли особняком, другие выращивались на невероятно толстых ветвях огромных деревьев. Никогда не видела настолько больших дубов, чтобы их ветви могли выдержать целые особняки, но здесь они были. Страшно подумать, сколько деревьям лет. Но от вида мощных стволов раскидистых крон буквально захватывало дух. Примерно посередине города протекала небольшая речка. Через нее перекинули деревянный мост с ажурными, похожими на кружева, перилами из переплетенных живых ветвей. На них зеленели листья, создавая свой неповторимый узор. Жилые деревья, если можно их так назвать, вполне гармонично сочетались с произрастающими, тут же плодовыми, декоративным кустарником и цветами. Выложенные камнями тропинки ветвились в разные стороны. Если в городе и существовал какой-то план застройки, то это не бросалось в глаза. «Правда красиво?» — повернулась ко мне, явно гордая за свой город, янтарноокая. Вопрос адресовался мне. Вилеля Дриада демонстративно проигнорировала, словно наличие татуировки на его запястье сделало эльфа чем-то вроде невидимки. «О да!» — потрясенно выдохнула я, ничуть не покривив душой. И тут меня окликнули «Вероника!». Не сразу поняла, что обращаются именно ко мне. Каков шанс, что в совершенно незнакомом городе, в чаще леса, тебя повстречает кто-то давно знакомый, кто-то, кого давно не видел, но с кем сам ищешь встречи. Правильно, минимальный. Конечно, теоретически здесь уже должны были быть друзья, если, конечно, Дриада не обманула, и их тоже настоятельно пригласили, читай, отконвоировали на грядущий праздник. Я медленно обернулась. Узнала, радостно взвизгнула и бросилась брату на шею. Еринель обнял за талию и закружил. «Благовоспитанные леди не позволяют себя хватать и кружить, тем более на публике». Наставительно прозвучал в голове голос Гвинель. «Ах, плевать, ее здесь нет. Можете визжать и целоваться сколько угодно» презрительно скривила полные губы ржеволосой Адриада с кнутом, когда среброволосый эльф наконец-то поставил меня на землю. «Это ничего не изменит. Одна женщина, один самец. Так у нас заведено». «Тьфу ты на ваши пошлые намеки, фыркнула в ответ я. «Это мой брат!» «Да?» — искренне удивилась брюнетка с мечом. «Вы совершенно не похожи и к тому же из разных кланов. И тем не менее, мы близнецы!» — радостно сообщил Еринель. Духовные! пояснила я в ответ на недоуменный взгляд дряд, чем окончательно повергла их в шок. Согласна, такое сложно понять и принять. Дряды вопросительно уставились на вилеля. Тот развел руками, мол, родне у супруги много, всех не сосчитать. Тут взгляд Иринели упал на тиграша. А где мой? спросил он, ища взглядом янтарных глаз своего боевого кота. Там, где ты его оставил! не без ехидства напомнила я припоминая, что он бросил не только тигра. «Тигр обиделся и отказался идти с нами. Кстати, а как ты здесь оказался?» «Меня тоже очень волнует этот вопрос», — вкратчиво сообщил Вилель. От его голоса просто мороз по коже. «Кажется, он совершенно не рад встретить здесь Еринеля. Странно, ведь мы все равно ехали к моему брату, и он просто сэкономил нам время. Только непонятно, что теперь с этим делать». Я же собиралась попросить убежище в его клане. А теперь что, попроситься жить к дрядам? Только как-то они напрягают меня больше, чем муж. Да, задачка. Да и перед Нарандериэль со мне неудобно. Обещали же проводить их к тигриным садникам. — Я просто выехал навстречу, как и обещал, — спокойно сообщил брат. — Капец, он же действительно обещал. Как я могла забыть свой сон? — С другой стороны, не принимать же всерьез все, что снится. Невероятно мило с вашей стороны, отметил Вилель, но смотрел при этом на меня. Глядя в сапфировые глаза эльфа, поняла, меня ждет неприятный разговор. Знакомьтесь, это мой муж Вилель, это мой брат Еринель. Выдавила я. Не то, чтобы меня заботили приличия, скорее просто не знала, что еще можно сказать. Мужчины пожали друг другу руки и дружно сделали вид, будто знакомство им приятно. Нас повели в приготовленные комнаты. Интересно, когда их успели приготовить, если изначально в гости мы не собирались. Уточнять не стало. Смысл. Еринель увязался с нами и всю дорогу с тоской во взоре косился на тиграша. Тигру было не до скучающего по питомцу эльфа, Он пристально сканировал многочисленные укрытия, где, с его точки зрения, мог притаиться вооруженный до зубов враг. «У вас есть какое-нибудь место для тренировок на мечах?» — спросил у сопровождающих дряд, отлично понимая, что глупый в сущности вопрос. «Конечно, есть. Они же где-то тренируются. Не по комнатам же мечами машут. Хотя, кто знает». «Разумеется!» — гордо откликнулась, кажется, рыжеволосая. Это могла быть и бринетка. Обе шли позади и по глазам их легко перепутать. Вы хотите тренироваться? Удивление янтарно-глазой настолько очевидно, что не нужно видеть ее лица, чтобы это понять. Но турнир идет. Я думала, вам будет интересно посмотреть. Смотреть на женские бои? Но уж нет. Не люблю даже мужские. Но не говорить же ей об этом. Похоже, это место на меня так влияет. Обычно я не так дипломатична. И, стоп! Откуда турнир, если нас пригласили только что? Либо они здесь всегда готовы к труду и обороне. Только объявится носитель Y-хромосомы в радиусе 10 километров от леса. Дряды сразу столы накрывают. Арену для турнира готовят. Группа поддержки вооружается помпами с оригинальным названием «Пипедастры» и разминается перед выступлением, пока призы доставляются своим ходом. «Но мы только пришли, а турнир уже идет. Это как?» — не удержалась я. «Вы знали о нас заранее?» Внезапно догадка вспыхнула в мозгу. «Неужели кто-то сдал нас рядом?» «Это капитан стражи Бобровых за пруд. Точно. Решил отыграться, зараза, за все. Ладно. На обратном пути мы точно нанесем визит в этот славный городок. Второго такого нашествия он не переживет. Злорадно подумала я и в глубине души почувствовала, что, по крайней мере, один клинок одобряет план мести. «Вы удачно попали на второй день турнира», — порадовала Дриада из пары, шедшей позади. «А сколько их всего?» — осторожно осведомилась я. «Надо же знать, сколько времени у меня на размышления, пока мы здесь торчим. Тут, между прочим, не только личная жизнь Дриад на кону, но и моя собственная. Перефразируя классика, бежать или не бежать — вот в чем вопрос. С одной стороны, где я еще такого терпеливого мужика найду?» Он и в постели хорош, опять же таки заботится. С другой, наглый шантажист, все время грозит членовредительством и убийством моих друзей. Правда, пока еще никого не убил, но это сути не меняет. Интересно, а если я все-таки решу сбежать и попрошу убежища удряд, угрозу выполнит? Или нет? Вопрос еще тот. Три! откликнулась окая. Да, маловато будет. Не умею дряды праздники закатывать. «И месяц — сам праздник! Пиры, танцы, совместные молебны о зачатии, добавила она. «Ого, вот это размахнулись! Хотя от молебнов, пожалуй, воздержусь. Думаю, с зачатием у них и без моих молитв все получится». «Целый месяц тренировок? О-о-о!» Впал в экстаз Кумивар, и мне стало страшно. «Блин, на что я подписываюсь? Хотя еще не поздно отказаться». «Поздно!» «Я же тебе покоя ни днем, ни ночи не дам», — выкорчивал сомнение на корню Кумивар. «Зачем ты запугиваешь воительницу, брат? Она же женщина!» Вмешался во внутренний диалог Джастудай. Его слова бальзамом пролились на израненную душу. «С ней надо нежнее. Договориться будет проще, если сообщить о пользе тренировок. Например, она станет стройнее». «Куда уж стройнее», — скептически хмыкнула я. «И так тощая». «А вы хотите, чтобы я еще больше похудела? Надеетесь, что врагам станет сложно попасть в меня мечом?» «Нет. Рассчитываем, что ты хотя бы не упадешь под тяжестью оружия», — ехидно заметил Кумивар. «Это было явным преувеличением. Я, между прочим, тащу пару эльфийских железяк всю дорогу, и ничего, не падаю». «Дорогой брат, ты опять ничем не вдохновляешь», — терпеливо вздохнул Джестудай. «Правильно», — возрадовалась поддержки я. «Меня сначала похвалить надо, а потом уже критиковать. Где тебя манера мучили, хам?» «Прекрасная Эймель. Неожиданно ласково промурлыкал «хам», чем заставил сбиться с шага и наступить на ногу мужа. Вилэль удивленно выгнул породистую бровь. Я закатила глаза и вздохнула. Эльф не стал приставать с вопросами, и мы пошли дальше. Судя по заинтересованным глазам Еринеля, у него тоже вопросов было немерено, но он тоже благоразумно хранил молчание заткнуться не пожелал только кумивар. Ты же собиралась внести некие изменения в свою фигуру, накачать, назовем ее задняя часть, приседаниями до совершенства. Так вот, она чудесная возможность преображения. Я внутренне застонала, отчетливо представив, как помимо изнурительных тренировок с мячами еще и приседаю несколько сотен раз к ряду. Говорят, для леди могут быть полезны еще и отжимания. Жизнерадостно добавил Джастудай, и я с тоской поняла, мне капец. «Целый месяц. Восхитительно!» — многозначительно протянул Вилель. «Не надо быть ясновидящей, чтобы предсказать, что супруг планирует провести внезапно образовавшийся отпуск преимущественно в горизонтальном положении. В другое время я была бы не против, но сейчас на уме другие совместные кардионагрузки, так что никакой романтики, только хардкор». Согласна. Кивнула я, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что обеими руками за внезапно организовавшийся совместный досуг будем тренироваться, проведем время с пользой. Еринель бросил на меня понимающий взгляд. Этот, похоже, тоже предполагал, что за словом тренировки кроется планомерное чередование акробатических упражнений и поз в любезно предоставленной дрядами комнате. И это при том, что благовоспитанным эльфам полагается скромно навещать своих жен раз в месяц, чисто для зачатия породистого наследника. Меня окружают одни маньяки. — Дались тебе эти тренировки? — скептически фыркнул брат. — Ты только приехала, даже не отдохнула, не смыла дорожную пыль и сразу в бой. С чего такое рвение? — Лорд Вилэль, скажите хотя бы вы ей. Любая женщина в состоянии решать за себя, что ей следует делать, а что нет. Клинилась одна из дряд, следующих за нами. Нам самцы, не указ! поддержала ее другая. Вот она, женская солидарность. Впрочем, эльфы дружно пропустили слова дряд мимо ушей. Лорд Еринель! насмешливо протянул муж, вы слишком давно не видели сестру и явно успели позабыть особенности ее характера. По моему опыту, если Вероника что-то задумала, лучше дать это сразу. «Иначе она все равно заполучит желаемое, но процесс будет стоить вам много сил и времени, не говоря уже о нервах». «А ничего, что я здесь?» Обиженно напомнила о своем присутствии я и попыталась пнуть ногой в голень Виллеля для особой доходчивости. Поднаторевший в общении эльф не только легко увернулся, но и галантно подхватил под локоть, чтобы не упала. Еринель же пинок прозевал, охнул и болезненно поморщился. Ах, «Действительно, давно не виделись» резюмировал он, украдкой потирая пострадавшую конечность. А как он думал, воссоединение семьи иногда проходит болезненно. Нас разместили в комнате самого большого особняка в центре города. Жилье с ванной комнатой и довольно просторным залом, если вы не собираетесь держать в нём боевого кота. Но тиграж был, а места под него не было. Пришлось отвезти его в местную конюшню, куда определялись на постой животные и гостей. Тигров там, правда, не было, зато имелось несколько ящеров и даже злобно косящихся на всех левбай. Он был в узде, ему это не нравилось. Но Виллель оттащил меня в сторону раньше, чем я успела мысленно взобраться на баррикады и устроить проповедь на одну из тем «Только абсолютно конченные гады так жестоко обращаются с животными» или «Горите в аду, грязные живодеры. Тиграш совершенно не хотел оставаться и даже не посмотрел на приличный кусок говядины в миске. Я долго прощалась с ним, гладила умную морду, чесала за ушками, целовала в нос, нежно ворковала, словом, утешала, как могла. Еринель не выдержал дощепательного прощания и раскланялся, сославшись на какие-то важные дела, но горячо заверил, что непременно присоединится к нам позже. В какой момент исчезли шедшие позади нас дриады, так и не поняла. Да они меня и не особо интересовали. Ладно, не интересовали вовсе. Осталась только янтернаукая бринетка. Она и повела нас к месту тренировки, легко и плавно передвигаясь по переплетенным между собой ветвям исполинских раскидистых деревьев, словно шагала по асфальтированному тротуару. А меня высота откровенно нервировала. Трудно не смотреть вниз, когда вынуждены ставить ноги на пусть и довольно широкую, но все же ветку. И тут же высота цепляет твой взгляд, завораживая головокружительной перспективой свободного падения вниз. Сердце отчаянно трепещет, и почти млея от ужаса, невольно представляешь, а как это, как это будет, если сорвешься с такой высоты? Дорогая!» вкрачивый голос супруга вырвало состояние нервной задумчивости. Он слегка наклонился ко мне и понизил голос, чтобы наш проводник не могла расслышать слов. «Почему какому-то тигру достаются ласковые слова, нежность и поцелуй в нос, а мне урок фехтования на мечах?» «Не находишь такое распределение несправедливым?» «Тиграш — не какой-то там тигр, а мой друг. К тому же он очень пушистый, нежный, невероятный милашка и умеет мурлыкать», — Стала на защиту любимца я. «Радость моя, смею заметить, я гораздо лучше», — нараспев протянул он, обдавая ухо и шею горячим дыханием. «Я очень нежный, ласковый и, если уж на то пошло, могу помурлыкать». Давай вернемся в комнату, продемонстрирую. Его голос буквально обволакивал теплым, мягким бархатом, отчетливо намекая, как именно предлагается демонстрация подобных умений. По позвоночнику пробежала невольная дрожь возбуждения и отозвалась тянущим чувством внизу живота. Вот вид змеи-искуситель в эльфийском исполнении. Не вздумай поддаваться. Не дал окончательно сам и сдаться на милость победителя Кумивар. Сначала тренировка, потом все остальное и силу воли тоже надо тренировать. «Действительно», — мысленно согласилась я. Стоило ему произнести несколько слов, я готов растечься, как плитка шоколада под палящим солнцем. «Заманчивое предложение!» — нежно промурлыкала в ответ и была удостоена медленной, понимающей улыбкой. Вот же искуситель, аж мурашки по коже. «Но есть одно «но»!» Тут пришлось взять непродолжительную паузу на обдумывание не особо шизоидных версий. Сообщать о двух мечах, периодически бубнящих в голове, не хотелось. Нет, Вилель, конечно, поймет правильно. В конце концов, он в курсе моей способности общаться с одушевленным оружием. Или не поймет, а просто сделает вид, что все в порядке, и звать психиатра вовсе не надо. А вот если услышит Дриада, точно заинтересуется. Лучше пусть считает меня чудачкой, чем окончательно сбрендившей. Мои... учителя? Дипломатично получилось, и даже правда в каком-то смысле. «Настаивают на совершенствовании воинских навыков. Говорят, я позорю их седины. Ну или не седины. Короче, ты понял». Хм, «Ладно», — скептически хмыкнул явно неоценивший моего внезапного горячего стремления превратиться в богиню-воительницу муж. «Тренировка так тренировка». Несколько тренировочных арен отвергла сразу, чем вызвало недоумение у дриады и мученическое закатывание глаз в стиле «Женщинам по жизни не угодишь». На самом деле я не особо привередничала, просто покрытие, хоть и выглядело сплошным, состояло из переплетенных ветвей деревьев и обрывалось сразу в пустоту. Тренироваться на таком без крыльев, дружественно настроенного грифона или парашюта за спиной — форменное самоубийство. Наконец, после длительного хождения туда-сюда, когда я уже была готова сдаться, сесть на одну из ветвей и послать всех лесом, мы спустились на благословенную землю. Тут нам предложили еще одно тренировочное поле, даже с травкой, трибунами и огромными воротами. Ура! Одно напрягало. Кто же у них выходит на бой из таких ворот? Дракон? Радость моей жизни! Это место тебя устраивает?» Терпеливо поинтересовался Вилель, вставая напротив, словно хотел пригласить на турвальса, а не на бой на мечах. «Вполне!» — удовлетворенно кивнула я. Мне показалось, Элидриада вздохнула с облегчением. Это она еще с Велелем на прогулке не ходила. Вот кто мастерски выгуливает леди. Что поделать, талантлив во всем. Ну, наконец-то займемся делом. Ехидно протянул Кумивар. Признаться, ваше однообразное блуждание по деревьям начало действовать на нервы. Откуда у клинков нервы? Не менее ехидно откликнулась я и встала в позицию, или по крайней мере пыталась ее изобразить. Судя по скептическому взгляду сопровождающий, получилось так себе. Ну, если она хотела увидеть зрелищный бой, пусть отправляется на турнир Дряд. У них и оружие в ассортименте. Только потянула клинки из ножен, как появился Еринель. "Стойте, стойте!" закричал он. "Не начинайте бой!"